Письма из Олегминско-Витимской экспедиции Б.А. Милютину Милостивый государь, Борис Алексеевич, бывший в нынешнем году по поручению сибирского отдела в экспедиции, снаряжённой для отыскания скотопрогонного пути между Олегминским и Нерчевским округами, и зная, что многие интересуются ходом нашей экспедиции, я написал в Распорядительный комитет шесть писем, в которых излагал ход наших занятий и набрасывал очерки той страны, по которой мы приезжали. Эти письма не были напечатаны в свое время, но полагая, что читателям вашей газеты небезынтересны будут те сведения, которые Поляков и я сообщили об этой малоизвестной стране, и надеясь раньше, как через несколько месяцев, обработать привезенные нами материалы и составить подробный отчет, я решаюсь послать вам эти письма. При этом я извожу сначала вкратце цель экспедиции. В настоящее время золотые приски олигминской системы снабжаются скотом из Якутской области, преимущественно из Вилюйского округа, так как этот скот проходит около 1000 верст по отвратительной таежной дороге, то обыкновенно он приходит на прииск в очень жалком виде, и мясо обходится довольно дорого. Доставку экспедиции до тих Тихонозаводского прииска приняло на себя Ленское товарищество, которое довезло нас до крестовской резиденции на повозке, а оттуда до приска на своих лошадях. Попытки злодопромышленников найти удобный скотопрогонный путь в Забайкалье были неудачны. Например, Ленское товарищество снаряжало даже экспедицию, которая думала идти через Нечатку Лемберт, но вожак бросил ее, не дойдя даже до Нечатки. Поэтому Господа заводопомышленники, именно Ленское товарищество, Бетимское товарищество Топезниково обратились в сибирский отдел с подложением взять на себя исследование этого пути и пожертвовали для этой цели 1500 рублей. Впоследствии эта сумма оказалась достаточной. Сибирский отдел поручил эту экспедицию мне, прикомандировавшей для ботанических и зоологических изысканий Полякова, а для съемки генеральный штаб назначил топографа господина Машинского.